Похоже, так оно и есть. Он ее любит. Лука всегда старался дать понять женщине, будто любит ее. Близость только тогда приносит удовлетворение, когда женщина счастлива. Он это хорошо усвоил. Но на сей раз ему не нужно было притворяться. Он хотел помочь Миранде привыкнуть к новой жизни, смириться с изменившимися обстоятельствами. Но неожиданно собственная судьба преподнесла ему сюрприз. Впервые он задумался над тем, что было бы, сложись его жизнь по-другому. Мог бы у него быть дом, жена, Миранда, дети. Лука Горько усмехнулся, вспомнив то время, когда был свободным. Дни ужасающей бедности, когда не было денег даже на хлеб, а зимой на дрова. Они вечно дрожали от холода. Теперь, когда он раб князя Черкесского, ему тепло, сытно, беззаботно. Разве можно сказать, что ему плохо? Вряд ли. А Миранда? Она принадлежит только ему. Безраздельно. А дети? Их с Мирандой, будущие дети. Делить ее с ними он не намерен. Лука вдруг подумал. Какие чувства испытал ее муж, когда у Миранды родился сын? Джаред Данхем в эту самую минуту никаких чувств не испытывал вообще. Его мертвецки пьяного везли с Уинфорд-Холл трое преданных слуг и капитан Эфраим Сноу. Когда Аманда услышала громыхание кареты, она оправдью бросилась встречать сестру Джареда. Тихий уютный мирок, в котором она пребывала до сих пор, рухнул в один миг. Мартин и Митчум вытащили обмякшее тело Джареда, и когда проносили мимо нее, Аманда с отвращением сморчила носик. «Виски! Надо же так накачаться! С чего бы это?» Перкис, опухшим от слез лицом, увидев Аманду, заголосила. Милети, Горе такое, горе!» «Где Миранда?» — закричала Аманда, а сердце сначала замерло, а потом отчаянно заколотилось. «Перкинс, где сестра?» Служанка завыла в голос. «Нет ее! О, она покинула нас, в сырой земле наша, голубка!» Аманда упала, как подкошенная. Когда ее привели в чувство, сонув под нос флакон с нюхательной солью, и она открыла глаза, увидела справа от себя Джареда, слева Адриана. Опуская подробности, они рассказали ей лишь то, что узнали от капитана Сноу. Аманда рыдала на руках у мужа. И прошло несколько минут, прежде чем она смогла проговорить. «Сестра не погибла. Этого не может быть!» «Милая», — сказал Адриан, — «в это действительно трудно поверить. Понимаю, как тебе больно, но, прошу, не обманывай себя напрасными надеждами». «Адриан, ты ничего не понял. Если бы Миранды не было в живых, я бы наверняка это знала». Мы близнецы, мы не просто сестры. Если бы она умерла, я бы это почувствовала. Она жива. «Ясно, это шок», — обранил Джонатан. «Ничего подобного. Со временем это пройдет», — заметил он. «Никакого шока у меня нет», — повторила Аманда. Но мужчины не обратили на ее слова никакого внимания. Напоили чаем с настойкой опия и уложили в постель. Утром Аманда проснулась со страшной головной болью и твердой уверенностью, что Миранда жива. Она вновь попыталась объяснить это Адриану, но тот лишь беспокойно беспокойством взглянул на нее и поехал за матерью, надеясь, что та сможет оказать влияние на жену, которая, по его мнению, окончательно лишилась рассудка. Конец первой дорожки «Не сошла я с ума, не сошла», — заявила Аманда Агати Суинфорд. «Конечно, девочка моя, я это знаю», — последовал ответ. «Тогда почему Адриан не желает меня выслушать?» Леди Суинфорд усмехнулась. «Аманда, ты знаешь так же хорошо, как и я, что при всех достоинствах у Адриана совершенно отсутствует воображение. Он все увидит либо в белом, либо в черном цвете. Полутонов не существует. И если доказательство смерти Миранды, как он считает, неопровержимо, значит она мертва». «Нет, нет и нет. Почему ты так уверена в этом?» — спросила Агата Суинфорд. «Я уже говорила, что близнецы отличаются от простых сестер, но Адриан мне не верит. Хотя мы с Мирандой не похожи и характеры разные, но мы связаны крепкими узами. Может, не узами, а... одним словом, я не знаю, как это называется. Понимаете, мы с Мирандой всегда чувствовали, когда с одной из нас что-то случалось. Мы понимаем друг друга без слов».